Мэри Ли. Пепел наследия 2. Глава 1. Майкл. Вхожу в маленькую комнату и быстро, но тщательно осматриваюсь. Стол, на нём толстый тлеющий огарок свечи. Пламя вздрагивает из-за закрывающейся двери за моей спиной. Вокруг стола три деревянных стула. В углу комнаты полураспальная металлическая кровать. На стене одинокая лампа, от которой без электричества нет никакого толку. У окна отсутствует единственный выход дверь, которую подпирает спиной девушка, что подстрелила убийцу. Хантер садится на стул и, расположив руки на столе, складывает их в форму домика. Когда пальцы касаются друг друга, он кивает мне на стул напротив. Бросаю беглый взгляд на девушку и сажусь к ней спиной. Тебя долго не было дома, говорю я, удобнее устраиваясь на стуле. Дела, отвечает Хантер. Он смотрит на меня немигающим взглядом, и в мгновение этот самый взгляд меняется, становится немного иным, не таким хладнокровным, как всегда. Как там Саманта и Чарли? Живы здоровы? Услышав мой ответ, Хантер коротко кивает. Хорошо. Зачем ты здесь? спрашивает он. Интересный вопрос. Я знал, что если Хантер жив и не возвращается домой, на это есть определённые причины. Ни одни стены не удержали бы его вдали от дома, и тем более Саманты. Я всё понимаю, но он не может быть здесь, когда его город скоро склеит ласты и пойдёт ко дну. Хантер. Прошло больше 7 месяцев. Пора вернуться домой. Пока не могу. Причина. Хантер кивает на девушку у двери и отрывисто бросает. Анна. Не оборачиваясь, чтобы посмотреть на предмет разговора, задаю следующий вопрос. Кто она? Девушка отлепляется от двери, проходит вглубь комнаты и садится на край кровати. Осматривает меня слишком внимательным взглядом и не прерывая зрительный контакт, спрашивает, обращаясь к Хантеру. Это что, твой сын? Нет, говорю я. Да, отвечает Хантер. Встречаюсь с ним взглядом. Он практически не изменился с последнего нашего разговора вживую. Мы с ним похожи, но только лишь характером. Я благодарен ему за всё, что он для меня сделал. Но сейчас не время для лирики. Он всегда учил, что чувства, любые чувства, делают нас слабее, и они никогда не должны быть на первом месте. Первое место занимает защита тех, кто в этом нуждается. Он кормил меня этим всю жизнь. Каждый раз, когда я уходил в патруль или на задание, что он мне поручал, я слышал одно и то же: ради нашего города и нашей семьи. Сейчас как никогда раньше наша семья, Хел и другие города нуждаются в защите. Им нужен Хантер, а не его замена. Девушка тяжело вздыхает, нарушает тишину и представляет: «Мое имя Мишель Родригес. Мне двадцать четыре года, и последние восемь месяцев я живу в этом замечательном месте. А еще я по совместительству дочь Пабла Родригеса». Главы коалиции, одного из трех глав коалиции. После этих слов Мишель полностью привлекает мое внимание. Еще раз оглядываю ее с ног до головы. Брюнетка, рост примерно метр шестьдесят, зеленые глаза, уверенный взгляд и самовлюбленность. Именно она первым делом бросается в глаза. Что ты здесь забыла? спрашиваю я. Папочка отправил меня в отпуск. Брюнетка пожимает плечами и продолжает скучающим тоном. Так считают практически все, даже моя мама и младший брат. Правда, знают только люди, что живут здесь. И горстка прихвостней папочки. По порядку, Мишель, говорит Хантер, и девушка тут же замолкает. Во-первых, как ты мог догадаться, наши переговоры с коалицией не прошли успешно? Они хотят ввести Хэл Крест Подемелия и Возрождения в состав коалиции. Это плохо, спрашиваю я, потому что понятия не имею, о чём идёт речь. Коалиция долго ходила вокруг да около наших городов. Они многое требовали, но о таком речь ранее не заходила, или мне не сообщили. Мишель снова вступает в разговор. У коалиции немного странное понимание строя жизни общества. Какое, спрашиваю я. Немного рабское, отвечает Мишель, снова пожимая плечами. Это действие единственное, не считая слегка участившегося сердцебиения, говорит о том, что она, как минимум, взволнована этой темой. В состав коалиции входят три больших города. По сравнению с Хэл это огромные города. Но кроме них есть ещё 13 городов, мелких, но нужных. Все они согласились так или иначе войти в состав коалиции, сообщает Хантер. Мишель Фуркейт и продолжает. И теперь там рабы в прямом смысле слова. Все мелкие города делятся на три типа. Первые самые покладистые, и ими максимально легко управлять. Главы этих городов добровольно соглашаются передавать все ресурсы и знания коалиции. Предводители покладистых городов остаются у руля и по сути живут так же, как и жили, только изредка посещают столицу и веселятся там. Но люди обычные, не рождённые золотой ложкой в зубах, становятся рабами. Им не платят, не помогают, не лечат. Второй вид городов менее покладистые. Это города, где правителям не плевать на своих людей. Знаешь, что с ними делает коалиция? Всю правящую семью выводят на площадь и показательно казнят. Казнят так, чтобы видел весь город, от мала до велика. Коалиция отрубает головы и ставит их на пики прямо в центре поселения. И снимать эти напоминания нельзя никогда. Но зато появляются вакантные места, на которые коалиция садит своих людей. Что касается обычного люда, простой народ ждёт то же самое, что и в покладистых городах. Они становятся рабами и пашут на благо коалиции до конца жизни, а она становится куда быстрее. Есть и третьи города, где люди, как и правление, воспротивились новому устрою и взбунтовались. Мишель заканчивает свой рассказ. и слишком внимательно всматривается в моё лицо. Что она хочет там увидеть? Удивление, шок, сомнение? Ей не суждено рассмотреть на моём лице ничего. Не настолько шокирующие вещи она мне рассказала. Я видел и пострашнее. Что с третьими городами? спрашиваю я, возвращая всё внимание на Хантера. Глава Хел наблюдает за танцем пламени свечи и отвечает: "Ты сейчас в одном из этих городов. Такие города отныне принадлежат тварям, и сюда ссылают тех, кто не угоден коалиции. Знат и военных тех, кто знает о существовании законсервированных городов, все боятся сюда попасть. Некоторые выбирают смерть на месте, чем ссылку сюда. Снова возвращаю взгляд на Мишель." Она выразительно приподнимает брови, а я спрашиваю: Даже свою дочь? Девушка хмыкает и говорит: Тем более меня. Почему? спрашиваю я. Она против, говорит Хантер. Она против рабства и пыталась свергнуть своего отца. И тогда один голос из трёх правителей был бы за мирное существование, за более равноправное. Но у неё не вышло. Мишель прокололась, доверившись не тому человеку. Девочка решила поиграть в супергероя, но не вышло. Коалиция для нас опасна, но сейчас меня куда больше интересует Хэл и мутанты, что идут по следам Джил. Хантер отрывает взгляд от пламени свечин, но оно по-прежнему блестит в его глазах. Спрашиваю напрямую: у меня нет времени на недомолвки или секреты. Возможно, именно сейчас за стенами города мёртвых Собрались тысячи мутантов, и тогда мы все мертвы. И Хантер, и дочь главы коалиции, и Джил. И что ты тут делаешь? Хантер раздумывает, но в итоге отвечает. Когда-то я сам был рабом. И в моей жизни появился человек, который умными решениями и хитросплетениями изменил мой мир. Хантер простреливает меня взглядом. твой мир он тоже изменил я понимаю о ком именно идет речь о сером кардинале четырех городов о человеке о заслугах которого знает не так много людей и с каждым годом о осведомленных становится все меньше и меньше ты о Саито Фудо все же уточняю я да сейчас я делаю то же самое я и Майкл Про Майкла мы даже не успели спросить. Как только Хантер появился перед нами в подвале, кивнул мне, развернулся и пошёл обратно. Я последовал за ним, а Мишель за мной. Остальные остались за пределами этой комнаты. Где он? В столице коалиции Кортрак. Примерно один раз в неделю прилетает вертолёт и увозит одного из нас в столицу. Тем самым главе коалиции показывают, что сотрудничают с нами. что мы тоже принадлежим им. Но это не так. Нет. Я не могу позволить чужакам завладеть Хэл. Мой сын никогда не будет рабом. Ни при моей жизни, это уж точно. Прикидываю возможное развитие событий и спрашиваю. Война? Не вариант, отвечает Хантер и бросает взгляд на Мишель. Девушка объясняет. У коалиции есть оружие, Такое, что может уничтожить ваши города за один залп. Но страшнее этого, что они могут запечатать город и распылить мутаген. И тогда все жители станут тварями. Война с ними это смертный приговор. Да и людей, военных и продовольствия у коалиции куда больше, чем у вас. Это бесполезно. У них есть мутаген? спрашиваю я. Мгновенно вспоминаю маленькие клетки, внутри них беззащитные дети, дети, у которых даже не было имён, только цифры, упорядоченные номера. Это воспоминание моего детства. Тогда уже пытались создать мутаген, тот, что из детей сделает воинов, неуязвимых и беспощадных. Я даже не знаю, родился ли я таким, как Чарли, или меня скроили учёные. Вспышки воспоминаний всегда нечёткие, но я помню боль, голод, холод и нескончаемые эксперименты, иглы и людей в белых халатах. Я помню своё непонимание происходящего. До того, как меня увезли к сенаторам в подземелья, я даже не подозревал, что дети могут жить не в клетках. Я помню шокер, тот самый, которым меня без конца получали. Я ел то, что не станет употреблять в пищу ни один человек в здравом уме. Из-за фанатично настроенного человека я жил в воду до появления Джей. Именно она спасла меня. Я кристально чисто помню тот дождливый день, когда мы бежали. До того момента я даже не знал, что такое бегать. Да, и он постоянно разрабатывается и обновляется. С помощью крови таких как мистер Хантер и мистер Майкл, говорит Мишель, и тут же добавляет, и ты. И сколько у коалиции таких как мы? спрашиваю я. За все время было двадцать четыре мужчины. Осталось семь, двое из которых уже больше похожи на трупы, чем на живых людей. Мистер Хантер забыл упомянуть, что сразу же после того, как их показывают на всяких приемах и званых вечерах. то ведут в лабораторию к доктору наук Мира после Стивену Брейну. Там они немного страдают, а потом возвращаются сюда. Понятно. Очередные учёные, которые сделают только хуже для истерзанного мира. Возвращаю всё внимание к Хантеру и спрашиваю: Для чего коалиции нашего города? Люди самый ценный товар в наше время. У них есть город, где женщины служат инкубатором для рождения нового поколения. После рождения, примерно через год, детей увозят в столицу. Там начинается воспитание с безукоризненной верой в коалицию и её устои. Люди нужны для защиты, люди нужны для развлечений, люди нужны для работы: посевы, заготовка древесины, строительство, медицина и многое другое. Но наши города ценны каждый по-своему. Возрождение. Там лаборатории, данные из которых могут послужить целям коалиции. Хелл их привлекает ареной смерти. Они вновь хотят запустить гладиаторские бои и возить в мой город знать, которая вдруг станет скучно. Подземелья они полностью изменят. Там больше не будет университета, тюрьмы и прочего. Из него они сделают убежище на случай ядерного удара. Вот только этого не хватало. У них есть ядерное оружие? спрашиваю я. К сожалению, да. Хантер немного наклоняется вперёд и вглядывается мне в глаза. Майкл, они не готовы оставить нас в стороне. Коалиция не приемлет отказов, а я не позволю моим людям стать скотом. Я и не сомневался. Я понял. У коалиции есть свои люди в наших городах. Откуда они узнали о лаборатории возрождения, о барене смерти? Я долго не мог понять, откуда именно утекает информация. Есть предатель, но кто это, пока для меня загадка. Заканчивает Хантер и сжимает пальцами переносицу. Но я, кажется, знаю, кто предатель. Сколько с тобой людей? спрашивает Хантер, убирая руку от лица. Две группы по 10 человек и пара у машин. Оружие достаточно, но оно за городом. Оружие нужно отдать Мишель и её людям, а также отдать приказ уйти со стены и убрать машины как можно дальше от города, замаскировать их и не подавать вида жизнедеятельности до отлёта вертолёта. Он прибудет завтра на рассвете. Иди с Мишель и принесите сюда оружие, приказывает Хантер. Но я не спешу выполнять приказ. Смотрю правителю Хэл в глаза и говорю: Хантер, я пришёл сюда не для твоего спасения, а ради спасения Хэл. Я не могу покинуть это место, иначе Хэл перестанет существовать. Я не могу покидать даже это здание. Хантер немного хмурится и, откинувшись на спинку стула, спрашивает: Чарли не справляется. Не так, как ты. Отвечаю. Я и начинаю рассказ. Я доложу Хантеру всё, кроме одного. Есть информация, которой я поделиться не могу. У нас произошёл ряд событий, которые привели к недопониманию между городами. По порядку. Всё началось с нападения на лабораторию в Кресте. Вся кровь Майкла, как и вакцина, были уничтожены. Джей попросила меня привести Джил домой. Я это сделал, и в одну из ночей Джил обратилась. Она нападала на всех, кто был в доме. Я ее усмирил и заковал в цепи. Гриро застрелил Джей, обратил это событие против нас, против меня лично. Он распространил информацию, что я убил Джей и похитил ее дочь. Джей мертва. Ты преступник четырех городов. Да. Чарли пустил меня в Хел. Позже на город напали мутанты. Хела окружён людьми креста. Гриер запросил совет, который уже прошёл, но его люди остались в городе. Сколько? Сто пять человек. Как ты думаешь, Чарли удержит город в течение месяца? Не уверен. Но теперь ты понимаешь, кто является предателем. Гриеру. Да. Хантер снова возвращает свой взгляд к тлеющему огарку свечи и говорит. Принеси оружие, а я пока решу, как нам быть дальше. Ничего не говоря, поднимаюсь со стула, Мишель встаёт с кровати, она идёт первая и открывая дверь, отступает в сторону. Выходим из комнаты Хантера и быстрым шагом проходим сквозь подвал с кроватями. Джил и Кейт сидят на одной из них. Убийца и Боб стоят рядом. Ловлю взгляд Джил. Наши глаза вступают в немой диалог. Я киваю ей. И плечи девушки немного расслабляются, но на её лице по-прежнему написана вся растерянность мира. Всё хорошо, тихо говорю я ей и иду дальше. Люди Мишель больше не направляют автомат на мою группу, но и не сводят настороженных взглядов. Поднимаемся по лестнице. Мишель кладёт свою ладонь мне на спину между лопаток и проводит вниз. Какого хрена? Я бы не советовал ровно говорю я. Я вроде советов и не спрашивала. Сложно удержаться, когда вокруг меня те, кого я принимаю за семью, а тут появляется красавчик, да еще и с такой рельефной спиной и задницей. Не удержалась. Никак не комментирую ее слова. Поднимаемся на этаж, где был подстрелен убийца. Молча проходим к окну, через которое попали сюда. Мишель объясняет, как мы доберемся до края города. Я связываюсь по рации с Лемом, и мы отправляемся в путь. Покидаем здание все через то же окно, но не спускаемся, как я думал, а наоборот лезем на самый купол. Оказавшись там, я могу рассмотреть весь ужас этого города. Все разрушено, а по улицам ходят толпы тварей. Среди них нет детей, замечаю я. Твари их съели первыми, полностью всех. говорит Мишель и указывает на доски, что соединяют это здание и соседнее с ровной крышей. Переходим туда и оказываемся на месте, где садится присловутый вертолёт. Это понятно и без слов. Крыша чистая. На ней нет даже камня. Винты в движении расчистили площадку. Дальше идём по крышам. Тут мне понадобится сила твоих рук. Девушка указывает на довольно простую конструкцию из досок и верёвок. Осматриваю соседнее здание и замечаю несколько идентичных переправ. Тяну за верёвку и прокладываю мост от одного дома к другому. Проходим по достаточно хрупким конструкциям. Полиция может заметить эти доски. Они тут не задерживаются, прилетают, высаживают одного из ваших, забирают другого и улетают, поясняет Мишель. Продолжаем движение в тишине, но я задаю вопрос, который так и вертится у меня в голове. Почему ты не ушла отсюда? Куда? Мишель печально улыбается и останавливается возле следующей конструкции. Я не могла. Будь я в другом месте, то тех людей, что прячутся под куполом, уже не было бы в живых. Я вырывала их из пасти твари и спасала. А через месяц сюда привезли мистера Хантера и мистера Майкла. Всё изменилось, появилась новая цель, которая теперь важна не только для меня, но и для многих. Впервые я увидела мистера Хантера еще в столице и сразу поняла, он тот, кто способен изменить мир. Мишель бросает на меня косой взгляд. И ты, ты тоже способен изменить мир. Хм, твой взгляд, говорит Мишель, бросая легкую улыбку. Он говорит о том, что ты сделаешь все возможное, чтобы изменить мир к лучшему. Не понимаю я людей, которые считают себя все знаиками. Меня это не интересует. Главное защитить свой дом, а о мире пусть думают альтруисты. Ты лукавишь. Ведь та девчонка живёт в этом мире. Вот теперь Мишель привлекла к себе моё стопроцентное внимание. Молча смотрю на девушку, она выгибает бровь дугой и поясняет. Да, я видела, как ты подступил к кудрявой. Ты бы бросился под пули, по взгляду видно было. Я уверена, что никто этого не заметил. Всё произошло мгновенно. Открылась дверь, и ты тут же ощутился возле девушки. Хотел защитить? Тогда слушай меня. Мишель подходит ко мне максимально близко и вскидывает голову, тычет пальцем мне в грудь и продолжает. Она живёт в этом мире, мире, которым скоро будет править коалиция. А это куда хуже мутантов и тварей. Свергни с коалицию, и только тогда ты сможешь обезопасить её жизнь. Смотрю на девушку и ничего ей не отвечаю. Да, она была права в том, что я подступил к Джил, когда открылась дверь, но Мишель это никаким боком не касается. И если она хочет считать себя самой умной и проницательной, то не мне переубеждать её. Мишель перестаёт тыкать мне в грудь пальцем. Теперь она расправляет ладонь и медленно ведёт рукой вверх. Пристаёт на цыпочке, бросает взгляд на мои губы и снова возвращает его к глазам. Я накрываю её руку своей, склоняюсь к её лицу и тихо говорю, смотря прямо в глаза. Идём дальше. Отвожу её руку от себя и продолжаю путь. До самой стены мы движемся отлаженно и точно. Мишель не нужно что-то говорить. Она жила здесь очень долго. На стене нас уже ожидает Лэм. Забираем оружие и парня с собой. Возвращаемся. По пути опускаю все мосты и бросаю последний взгляд из окна здания под куполом на город. Хэлл не станет таким никогда.